Голова 22 В объективах поворачивалась планета. Голубая сфера светилась отраженным светом Солнца, плывя в усеянным блесками звезд в черном пространстве. Медленно, величаво ползли континенты. Кружились огромные рыхлые спирали атмосферных циклонов. Облачная пелена легкой дымкой окутывала земной шар. Сигнал, которого не было слышно уже больше столетия, пришел снизу. Станция состояла из круглого сердечника и шести вращающихся вокруг него модулей. Получив координаты цели, ожили механизмы корректировки. Сложенные гармошкой плоскости солнечных батарей растянулись на всю длину. Включились маневровые двигатели точной ориентации. Завершив проверку всех систем, электроника изменила орбиту станции, направив ее так, чтобы она пролетела точно над целью. Потом система контроля выполнила запрос И спустя несколько секунд пришло подтверждение. Нанести удар. Внутри сердечника защёлкали механизмы. Начался обратный отсчёт. Звуки хлынули внезапно. Гудение, голоса, щелчки, треск. Вик открыл глаза. На ним он был ещё в светящемся энергетическом лабиринте. Видел потоки электронов и ключ. Тот напоминал серебристый цветок, посреди объемной красно-оранжевой сетки проводов и кабелей. Ключ был сердцем, благодаря которому билась электронная жизнь внутри бункера. Лишь после появления ключа разгорелась светом чаша радара вверху, и призрачные волны сигналов пошли из нее. Без ключа в бункере могла работать лишь пара вспомогательных систем. Вдруг он понял, должно произойти нечто непоправимое. Эти волны, куда они направлены? Какую информацию, какой приказ передают? Чемноволосый человек с острым подбородком появился здесь именно ради того, чтобы из чаши радара ушел сигнал. Его надо остановить. Но как? Все завязано на ключ, на серебристое пульсирующее сердце в центре лабиринта. И чтобы погасить электрическую сеть, нужно вытащить его из щели на пульте. Вик застыл на границе двух миров. Он все еще видел светящийся лабиринт и в то же время реальный мир вокруг. Из озаренной красным светом залы В карке шагнул Гест, остановился у самого проема и сказал, «Баграт, ты все подстроил». Благородное, гордое лицо преподобного исказилось и стало некрасивым, почти уродливым. По высокому лбу тек пот, бородка встопорщилась. Баграт не оборачивался и молчал. «На месте стоять!» — гаркнул высокий монах, приближаясь к Гесту сбоку с пулеметом в руках. «Владыка, пристрелить его!» владыка Вик, повернув голову, встретился взглядом с гестом. Тот едва заметно кивнул. И он посмотрел на человека у пульта. «Так это...» Мысли спутались. И мир энергии, текущий по кабелям и проводам бункера, почти исчез, погребенный под спудом привычной реальности. Вик подобрался, прикрыл глаза, задышал ровно, пытаясь удержаться на грани и не потерять оба пространства, которые видел сейчас. «Не надо, Павел!» произнес человек за пультом, поворачиваясь и придерживая локтем висящий на боку автомат. «Гест, ты уже всё понял, к чему вопросы?» Преподобный ткнул пальцем в Эльмара. «А ты? Пошёл против храма, против Москвы!» «Нет!» — донеслось из залы. И хотя Вик не видел, кто говорит, он понял, что это тот крепкий, грузный мужик с ёжиком седых волос. «Я хотел только храм твой уничтожить. Ну и тебя, брат. Но я не с ним. Ты такой же преступник, как и этот киевлянин!» «Вы оба предатели человеческого рода! Вик!» — заорал владыка. «Каспер, помешай ему!» Вскочив, Вик бросился к пульту. Баграт вскинул автомат, но не успел развернуть ствол. Вик всем телом налетел на него, толкнул и ударил костяшками пальцев в висок. Палец багратов довел спусковой крючок слишком рано. Вспыхнула пелена белого света в проеме, расплавила пули, и раскаленный свинец брызнул на щеку оттеснившего геста от арки Павла Скалозуба. От неожиданности монах открыл огонь. Баграт скрипнул зубами, прикусив язык. В голове его будто граната взорвалась. Надвинулась железная дверца шкафа. «Удар! Ещё раз! Ещё!» Мелькнул перед глазами пульт, большой экран над ним, потолок. И владыка с разбитым лицом свалился на пол, потеряв сознание. Оглобля, про которого все успели забыть, с криком пронёсся через залу и прыгнул на скалозуба. Монах, не опуская пулемёт, отшатнулся и влетел под арку, дохнувшую жаром. Одежда исчезла в миг Сгорела плоть. На пол пролился расплавленный металл, и в комнату с пультом ввалился обугленный скелет. Но кости не успели рухнуть на пол. Рассыпались в прах. Когда Баграт упал, Вик встал перед пультом и зажмурился, пытаясь удержаться на границе двух миров. В ушах звенел крик преподобного «Помешай ему!». Нашарив пульт, Вик ухватил изогнутую рукоять ключа и потянул. Ничего не вышло. Он дернул сильнее, но ключ сидел намертво. Боевая станция орбитального базирования входила в систему, созданную некогда под руководством человека, известного многим как «Доктор Губерт». В то время несколько десятков подобных машин были выведены на стационарные орбиты и объединены незримыми каналами связи в систему под названием про -Рус». Для их управления был разработан искусственный интеллект, получивший в лаборатории Губерта кодовое название Асирис. Когда с наземной базы Проруса пришел сигнал и станция номер 13А67 заработала, готовясь войти в атакующий режим, Асирис, который из-за отсутствия командных сигналов из ЦУПа находился в спячке на протяжении уже почти полутора веков, пробудился. С легким удивлением, будто со стороны, он пронаблюдал, как одна из частей его рассеянного по многочисленным орбитам механического тела оживила свои модули и стала корректировать круглые створки фокусирующего зеркала. От сердечника отошли в стороны защитные панели, разом включились шесть рабочих тел по окружности центрального устройства. Шесть раскаленно-алых лучей протянулись от них, сошлись воедино, изменив угол наклона по отношению к планете. И сияющим потоком когерентного света устремились вниз. Через свои многочисленные оптические датчики Осири огляделся Определил, что остальные боевые станции по-прежнему пребывают в спячке. Вычислил координаты цели, к которой ушел поток фотонов. Искусственный интеллект не имел личности в том смысле, в каком ею обладают люди, но он умел думать. Анализировал поступающую информацию, соотносил ее с наличествующей в его базах данных и выстраивал на этой основе алгоритмы дальнейшего поведения. И сейчас, если бы у него был лоб, Асерис нахмурил бы его. он подумал, Хм, что это происходит внизу? Старый Гуго любил высоту. На верхотере он чувствовал себя моложе, бодрее, там ему лучше думалось. Невзирая на больные суставы, каждый день, если только Москву не поливало дождем или над ней не бушевали в юге, впрочем, зимы после погибели стали совсем мягкими, Гуго выбирался на крышу башни родного клана, становился на самом краю, и благосклонно разглядывал город, где прошла вся его жизнь. Вот и сейчас он стоял, сложив руки на груди и на сильном ветру, смотря в сторону цитадели топливных кланов, маячившей неподалеку от храма, где обосновался Орден Чистоты. От своего деда гуга слышал, что здание цитадели с ее стеной и башнями когда-то называли не то Кремлем, не то Крамлем, он точно не помнил. И обитал там главарь величайшего в этих землях древнего клана победившего всех соперников, подчинившего окрестные земли аж до самого Урала, а то и дальше, захватившего все нефтяные вышки и создавшего великую вертикаль. Впрочем, Гуга не очень-то этому верил. Слыханное ли дело, чтобы один клан так развернулся? Да и что это за вертикаль такая дивная? Над Москвой висела сплошная пелена туч. Темная, рыхлая, скрывшая небо от горизонта до горизонта. Скоро дождь, решил Гуга. И это хорошо. Дождя давно не было. С тех самых пор, как отряд башмачников ушел вместе с монахами в пустошь. Ветер подул сильнее. И вдруг стих. Великая тишина крыла Москву. Глухая тишина. Мертвенная, тревожная. Что происходит? гуго подался вперед. Слева над крышами взвилась стая ворон, закружилась черным смерчем и рассыпалась. Но и карканье птиц не нарушило странной тишины. Оно будто увязло в ней и мгновенно смолкло. Старик поморщился, положил ладонь на плешивую седую голову, нажал на макушку и пробормотал. «Да что же это давит так?» А потом вскрикнул. Присев отшатнулся назад и упал на спину. Пробив облака, с неба на Москву пал сияющий столб огня. Может, это было не огонь, но Гуга показалась именно так. Пламенный столб шириной в сто обхватов, хотя и это, скорее всего, лишь почудилось старику, врезался в землю, и у основания его вспыхнул яркий свет. Гуго на спине стал отползать от края, безумными глазами наблюдая за тем, как луч ползет к храму, ножом разрывая облачное одеяло, оставляя позади широкую прореху, и как конец его чертит по городу раскаленную, плавящуюся линию. Старик перевернулся, скребя ногтями по бетону, наконец сумел встать и рванулся на подкашивающихся ногах к лестнице, вопя во всю глотку. «Архип! Архип! Беда!» «Кара нам пришла за грехи наши!» Гест сидел, привалившись спиной к лафету катапульты. Он хрипел и задыхался. Пули из оружия скалозуба попали ему в грудь, и будто пальцы мутанта с острыми, как лезвия, когтями пронзили, разодрали в клочья его легкие. Ильмар огляделся. Монах с пулеметом исчез. В комнате за аркой было тихо. Оглобля, втолкнув пулеметчика в проем, вопросительно смотрел на атамана. Оскалившись, ильмар шагнул к Гесту, нагнулся и схватил за ворот, сжал руку в кулак. Голова преподобного упала на грудь, ильмар тряхнул его, и она запрокинулась. Глаза братьев встретились. Гест что-то неслышно прошептал и попытался плюнуть ильмару в лицо. Тот расслышал тихий хрип. «Пред... датель! Будь ты проклят, брат!» — сказал Эльмар и занес руку с перстнем, чтобы воткнуть отравленный шип ему в лицо. Оглобля встал рядом, с любопытством наблюдая за происходящим. Атаман застыл, так и не ударив. Он пошел в поход именно за этим — убить брата. Не взорвать храм, не стать хозяином Москвы — это было вторичное. Главной целью, после того, как по приказу Геста его бросили в подвалы храма за переговоры с мутантами, после того, как он сбежал оттуда и создал свой клан, являлась смерть брата, а все остальное подчинялось этому. И теперь Эльмар не мог убить его, не мог одним движением руки довершить то, на что потратил столько времени и усилий. Лицо Атамана Креста исказилось от напряжения, заиграли желваки на скулах, глубокие резкие морщины двумя полукружьями пролегли, открыли в носа к рту. башмачник выдохнул Эльмар, распрямляя спину. «Пика у тебя еще?» Гест в упор смотрел на него. Левая рука его пряталась в кармане, пальцы сжимали последнюю гранату. «Добей!» — велел атаман и отступил. Оглобля, пожав плечами, вытащила за голенища пику и нацелила стрием в покрытый бисеринками пота острый кадык человека на полу. На пути к собственному клану он мог убить кого угодно, хоть владыку, хоть ребенка. Ильмар попятился. Он хотел отвернуться, но не мог. Отступая, атаман неотрывно смотрел на сутулую спину долговязого убийцы, приготовившегося лишить жизни его брата. И никто из них не слышал, как с лестницы в залу скользнул воин киевского храма Мирч Сельмур. Когда высокий человек с орлиным носом и черными бровями свалился под стеной, Вик замер перед пультом, прикрыв глаза. В реальном мире ключ из гнезда вытащить не удалось, но и в электронном лабиринте Он не мог добраться до серебряного сердца, пульсирующего в глубине энергетической сетки бункера. Слишком сложный лабиринт. Слишком запутано переплетение жгутов и нитей. Слишком много защитных устройств, похожих на капканы, стоит на пути. Значит, слишком много энергии надо, чтобы прожечь цепи. А там над головой что-то происходит. Он знал это. Какая-то очень опасная машина пробудилась к жизни далеко-далеко вверху на конце потока мерцающих волн, бьющих из чаши радара. Вик учудилась, что в невероятной дали он видит шесть одинаковых лепестков, висящих вокруг круглого пестика, и только что к низу от него протянулась раскаленно алая спица. Она проткнула атмосферу, облака и уперлась. Во что? Что там сказал вожак бандитов, которого преподобный почему-то назвал и братом, и предателем? Он Москву хочет сжечь. Москву! Неужели острая, как игла, огненная спица крушит сейчас кварталы родного города?» Вик задрожал, быстро смахнул рукавом испарину и уперся ладонями в пульт. «Как остановить машину?» Он не знал, хотя смутное воспоминание шевелилось в голове. «Что-то происходило недавно, что-то способное дать ответ. Ферма! Макар, его радиоприемник! Нужен мост. Большой, длинный. Если двигаться вдоль нитей паутины...» Обязательно запутаешься, но, переходя с одной на другую, он сможет сократить путь к Си-ключу и сожжет его. Ощутив запах паленой пластмассы, Вик открыл глаза. По изыгнутому корпусу пульта, от его ладони к прорези, из которой торчала круглая рукоять, ползла извилистая угольно-синяя дорожка. Пластик шипело пузырился, вспыхивая язычками пламени. Жрец видел пока только троих. Один из них лежал навзничь ногами к лестнице и затуманенная болью сознание само дорисовало образ Баграта. Над ним склонился долговязый убийца, протягивая вниз длинную руку, в которой что-то поблескивало. мир с тихим рычанием вскинул автомат. Пули ударили оглоблю в спину. Он повалился вперед и проткнул гесту шею. Башмачник был еще жив, когда преподобный вытащил из кармана руку и показал ему кольцо от гранаты. На изогнутом пульте дорожка пузырящегося пластика подползла к щели с ключом. Коснулась ее. Полыхнул свет. Мигнули экраны. В пульте громко затрещало. Из щели повалил дым. Раздался хлопок, и рукоять ключа оплавилась. Вик шумно выдохнул, отшатнувшись от пульта. Гасли жгуты энергии, исчезали нити, и чаша цветка на вершине скалы больше не испускала призрачные волны. Электронный лабиринт погас почти весь. Остались лишь несколько тонких вспомогательных цепей. Мигнул, и снова зажегся красный свет в зале за спиной. Потом что-то щелкнуло, в мире энергетических линий вспыхнула новая светящаяся дорожка и под прямым углом, входя в стену залы, а затем повернулась прямо, и на пути ее один за другим вспыхивали световые узлы. Пять узлов. По мере того, как они возникали в мире энергии, В обычном пространстве зажигались лампочки на панелях внутри стоящих на лафетах пяти реактивных капсул. Чаша на вершине скалы погасла, поток призрачных волн перестал бить из нее наискось вверх. Но Вик не успел облегченно вздохнуть. Он ощутил нечто новое. Другой поток. Заметить раньше, который ему мешала электронная сеть бункера. Зеленоватый, болезненно-неприятно мигающий, поток этот бил в скалу и отражался назад к своему источнику а тот быстро перемещался в небе и приближался. Через мгновение, после того, как Гест показал своему убийце кольцо от гранаты, та взорвалась. Тело оглобли подбросило, и оно свалилось обратно на преподобного, которому осколки разворотили бок от таза до подмышки. Оглушенный Ильмар отскочил, широко раскрыв рот, громко и часто задышал, хлопая себя ладонями по ушам. «Владыка!» — вскрикнул Мирч. Жрец с короткими точными движениями сбил атамана с ног, и склонился над телами у Лафета. «Владыка!» — растерянно повторил он, опускаясь на колени. И увидел преподобного из московского храма. Мирч перевернулась зодранной осколками тела убийцы. Это был башмачник, появившийся в Кислой долине после нападения на караван. «Ну где тогда владыка?» Сзади раздались быстрые шаги. Скинув автомат, мерч развернулся на одном колене и погубил себе Мгновением раньше Ильмар выбросил вперед руку, чтобы ударить жреца шипом в шею. Но атаман был контужен, в глазах двоилось, и он промахнулся. Вернее, промахнулся бы, если бы Мирч, поворачиваясь, не подался в бок. Теперь же шип скользнул по коже под левой скулой, оставив тонкую, как волос, темную линию. Вниз от нее потекла капелька крови. Мирч открыл огонь, пули ударили в стену, вылетели в проем, ведущий на лестницу двери, и когда жрец стал поворачиваться, пошли в сторону, догоняя атамана, который отпрыгнул, уходя от автоматной очереди. Мышечный спазм сдавил горло стальными тисками. Струйки крови прыснули из носа, красная капля покатилась по щеке из глаза. Ничего уже не видя, Мирч сцепил зубы, продолжая вдавливать спусковой крючок, чтобы очередь не прервалась, чтобы достать врага. Эльмар наткнулся на лафет. Дальше отступать было некуда. А пули догоняли и уже били в металл, рекошете лязгая и стуча по потолку и стенам, тонко, металлически взвизгивая. С воплем Эльмар рванулся к жрецу и врезал ему подошвой в плечо. Мирчи Сельмора развернула, он упал на спину. Ствол обратился к потолку, выплюнул последние пули и смолк. ильмар крест повалился на колени, схватившись за ворот, рванул его, пытаясь отдышаться. Он добился своего. Его брат был мертв. Ирма вздохнула, поправляя сбитый ветром платок. Ровно гудел мотор, впереди Грива крутил руль, ведя машину по краю мощенной булыжником площади, что раскинулась между цитанелью и храмом. В открытом багажнике лежали две корзины со всякой снедью, купленной нынче утром на рынке. Еще одна, самая большая, стояла на коленях Ирмы. Она неподвижно глядела в затылок шофера. С того дня, как уехал Вик, единственная ее отрада на старости лет — Добрая женщина ни разу не улыбнулась. Часто Ирма ни с того ни сего принималась вздыхать, чем сильно выводила из себя сурового Архипа. Без Вика ей весь свет стал не немил. Обязанности жены кланового главаря, стирка, готовка, уборка, занимали почти все ее время и давно наскучили. Вот если бы у них с Архипом были деточки, но создатель не наградил Читу Дека потомством, и собственная жизнь казалась Ирме пустой, никчемной, никому не нужной. Ей очень хотелось сыночка, а еще лучше дочечку, маленькую, миленькую, со светлыми волосами и курносым носиком, чтобы она лепетала что-то и держалась за момент подол. Теперь уже никогда у нее такой не будет. Иногда женщина всерьез размышляла, а не залезть ли на крышу клановой башни, как частенько делал старик Гуга из башмачного цеха, и не бросится ли головой вниз. Ведь не приедет, не вернется Вик. Единственное, что удерживало Ирму, Она очень боялась высоты. Машина быстро катила по краю площади. Грива старался не приближаться ни к цитадели, ни к храму. Ну его, лучше от греха подальше держаться. Монахи или бойцы Южного Братства разбираться, кто это там едет, не будут. Если чересчур к ним приблизиться, откроют огонь без лишних разговоров. Да и поминай, как Ирму с Гривой звали. Зато если на пути случался какой-то бродяга, башмачник с кривой улыбкой выворачивал руль и гнал машину прямо на него. Последней такой жертвой оказался чумазый мальчишка в лохмотьях. Светлые, почти что соломенные волосы его напомнили вдруг Ирме ушедшего в поход Вика. Она даже подскочила, едва не перевернув корзину, и крикнула. «Осторожней ты!» «А чё я?» — ответствовал Григо, ухмыляясь. «Это ж ворюга какой-то малолетний! Он у нас колесо на ходу хотел снять, мать его!» Дитё чуть не задавил! И не ругайся! Ты на вроде не знаешь, не люблю я этого!» Мальчишка едва сумел отпрыгнуть из-под колёс. Грива для смеху схватил обрез, лежащий на соседнем сиденье, и ребенок бросился за кучу мусора. «Да прекрати ты!» Закричала Ирма и съездила Гриву натруженной твердой ладонью по шее. Машина вильнула. «Да ладно!» «Э! Хозяйка, эй!» Позвал башмачник, не поворачивая головы. «Че это, а?» «Что?» — спросила Ирма. «Ты о чем?» «Да вот! Тихо, чего так вдруг стало! Слышите?» «Как же тихо, если мотор гудит?» «Да нет, понятно, но вот как-то...» Удерживая одной рукой руль, Грива поднял другую, повел в воздухе, и машина вильнула снова. «Ты держи баранку-то!» И тут на площади стало очень светло. Влажное, хмурое утро мгновенно сменилось ярким солнечным днем. Ирма и Грива задрали головы. В низком, сплошь затянутом облаками небе, образовалась сияющая дыра. А потом, словно неимоверно огромный исполин, просунул в дыру длинный огненный палец и ткнул им в площадь впереди. И начал скрести. Машина как раз миновала цитадель. Храм был справа, а впереди слева высилось большое здание, давно лишившееся фасадной стены, так что видны были клетки комнат. Там никто не жил, никакой бродяга не решался провести в доме даже одну ночь. Частые реды попеременно то клановых бойцов, то вооруженных монахов, у кого угодно отшибут охоту обосноваться неподалеку от храма и цитадели. Огненный палец опустился на здание. Мгновение его темный силуэт дрожал в волнах жара, а после строения рухнуло, подняв облако пепла. Столб пламени быстро пополз через площадь, прямо к машине. Ирма прижала к себе корзину, грива по-женски взвизгнул, крутанув руль. Автомобиль свернул так резко, что колеса с левой стороны приподняло. Вместо того, чтобы выровнять его, башмачник еще сильнее навалился на баранку. Налетев на кучу щебня, машина перевернулась. Обоих выбросило наружу. Разодрав платье о мелкие камешки, Ирма спиной сползла по крутому склону и попыталась встать, ничего не понимая, широко разевая рот, будто волной вынесенная на берег большая глупая рыба. Столб огня полз прямиком к ней. Агрива улепетывал прочь через площадь. Женщина всхлипнула и попятилась. Наступила на камни и тяжело плюхнулась обратно на щебень. стол приближался, вокруг него воздух плавился, искрил, мостовая громко трещала. Камни взрывались раскалёнными брызгами. Волны жара обдавали лицо и уже начали потрескивать брови. Уже от волос пошёл лёгкий дымок, когда кто-то схватил Лерму за руку и тонкий голосок выкрикнул: "Сюда беги! Тётёх, это что ж стоишь здесь, а? За мной, за мной, давай, дурёха старая!" Рядом стоял довишний светловолосый мальчишка. "За мной, говорю!" прокричал он и так наподдал Лерме кулаком в бок, что она наконец вскочила. Женщина всё ещё не понимала, что происходит. Не знала, что и делать, куда бежать, где прятаться. Но, кажется, ее спаситель все это прекрасно понимал. Оборванец схватил ее за руку и потащил в обход кучи щебня, к которой, оставляя за собой глубокую черную расселину, полную гари и какой-то пузырящейся смрадной жижи, уже почти добрался огненный столб. Они побежали к цитадель, вернее, к воротам в высокой красной стене. Из окон в башнях за происходящим наблюдали перекошенные от страха и удивления лица людей. «Ой ты господи, ой ты господи, ой ты господи!» Непрерывно, как заведённая, повторяла Ирма. Она дважды падала, но оборванец заставлял её подняться и волок дальше. Они почти успели к распахнутой железной калитке в левой створке ворот, но та захлопнулась перед самым их носом. «Куда, слышь?» Истошно завопил оборванец, отпустив Ирму и колотя по кованному железу грязными кулаками. «Откройте! Откройте!» Тут он добавил такой заковыристый оборот, характеризовавший как бойцов топливных кланов, так и монахов московского храма сразу с нескольких сторон, что любого башмачника Ирма заподобные слова отчитывала бы потом до вечера. Но сейчас ей было не до того. Сердце бешено колотилось в груди. Голова кружилась. Кровь стучала в ушах, подгибались ноги. Калитка так и не открылась. Бродяжка что-то еще выкрикнул напоследок и отвернулся от ворот. Огненный стол был совсем близко. Жар облизывал лица горячими языками. Воздух дрожал. Раскалённый прибой бил в стену цитадели. «Надо бежать!» — крикнул оборванец, дёргая Ирму за рукав. «Не могу, детка!» всхлипнув женщина повалилась на колени и ухватилась за едва прикрытые драной тканью костлявые худые плечи. «Не могу! Ноги не держат! Старая я!» Дышать стало уже совсем нечем. Оборванец прижался к Ирме, а та прижалась к нему. И волосы на головах обоих приподнялись, Треща в потоках жара, который уже начал сжечь глаза, Ирма зажмурилась. Протянувшийся с небес, столб дрогнул. Еще несколько мгновений поток огня опускался, лишившись верхней части, будто колонны из пламени, дробясь у основания круговым валом сверкающих огненных брызг. А затем пропал. Ирма открыла глаза, часто моргая обгорелыми ресницами. Площадь перед храмом рассекал уродливый черный шрам, прямой и широкий. Несколько зданий по краю стали кучами пепла, в которые обратились древние кирпичи, дерево, даже бетон. И второй шрам появился над головой. В сплошном облачном слое зиял разрыв, а в нём голубело небо. Ирма сказала хриплым шёпотом. «Спасибо тебе! Ты мне жизнь спас, слышишь?» «Спас тётку!» «Растерялась дура старая, спужалась!» «А ты спас меня!» «То правда!» — откликнулся бродяжка. Драным рукавом вытираем маленький курносый нос. Есть за что спасибковать. А вот не найдется ли у тебя чего пожрать? Три дня не емше, в брюхе уже печет. Пойдешь со мной? Спросила Ирма. Накормлю. Куда идти? Деловито, но с легкой опаской осведомился он. Я в башне живу. В клане башмачников, слыхал? тебя там не обидит, я жена вожака клана. Как тебя звать, сыночек? Сыночек? Удивилась эта облаченная в лохмотье, босоногая, взлохмаченная. С живыми блестящими глазами чумазае существо. «Какой я тебе сыночек, тетеха? Я живка! Девочка я!»